Глава седьмая. На следующий день я продолжал делать глупости. Оглядываясь теперь назад, я действительно не могу найти другого объяснения. Мне нужно было отправиться с ежемесячным визитом к Маркусу Кенту. Я решил ехать поездом. К моему огромному изумлению, Джоанна предпочла остаться. Как правило, она всегда стремилась уехать, и мы обычно оставались в Лондоне на пару дней. В этот раз, однако, я решил вернуться в тот же день вечерним поездом. До такой степени меня удивила Джоанна. Она сказала загадочным тоном, что, конечно, неплохо бы съездить, но стоит ли проводить часы в грязном душном поезде, когда в деревне такой чудесный воздух? Это, конечно, было бесспорно, но слишком уж не похоже на Джоанну. Она сказала, что автомобиль ей не нужен, и я могу оставить его на станции до своего возвращения. По каким-то неясным соображениям, известным только железнодорожной компании, вокзал Лимстока располагался в полумиле от собственного Лимстока. На полпути к железной дороге я нагнал Меган, которая гуляла с бездумным видом. Я остановился. «Привет. Чем занимаешься?» «Я просто гуляю. Это не назовешь веселой прогулкой, как я вижу. Ты тащишься, словно удрученный краб». «Ну, я же не иду куда-то определенно. Тогда тебе лучше проводить меня до станции». Я открыл дверцу машины, и Меган забралась внутрь. — Куда это вы собираетесь? — спросила она. — В Лондон, к моему врачу. — Но с вашей спиной теперь лучше, да? — Да, практически уже все в порядке. Надеюсь, ему это очень понравится. Меган кивнула. Мы подъехали к вокзалу, я припарковал автомобиль, потом купил в кассе билет. На платформе было очень мало людей и ни одного знакомого. — Вы мне не дадите взаймы, Пенни, а? — спросила Меган. — Я купила бы немного шоколада в автомате. — Пожалуйста, детка, — сказал я, протягивая ей монету, о которой шла речь. — А почему бы тебе не купить заодно немного жевательной резинки или мятных лепешек? «Я больше люблю шоколад», — ответила Меган, не заметив сарказма. Она отправилась к шоколадному автомату, а я смотрел ей вслед, чувствуя растущее раздражение. На ней были чрезмерно разношенные ботинки, грубые некрасивые носки и какие-то необычайно бесформенные свитер и юбка. Не знаю, почему все это привело меня в ярость, но, тем не менее, это было так. Я смотрел на нее со злостью, пока она возвращалась. «Почему ты носишь такие жуткие носки?» Меган взглянула на них, удивленная. «Что, с ними что-то не в порядке?» «Все они в порядке. Они отвратительные. И почему ты носишь свитер?» похожий на развалившийся кочан капусты. — Нормальный свитер, по-моему. Я его уже несколько лет ношу. — Я думаю, а почему ты... В эту минуту подошел поезд и прервал мою злобную лекцию. Я вошел в пустой вагон первого класса, опустил окно и высунулся наружу, чтобы продолжить беседу. Меган стояла напротив с растерянным лицом, Она спросила, почему я такой сердитый. — Я не сердитый, — ответил я лживо. — Просто меня приводит в бешенство твоя расхлябанность и то, что ты совсем не обращаешь внимания на свою внешность. — Я все равно некрасивая, так что какая разница? — Глупости, — рявкнул я, — я хочу видеть тебя одетой как следует. «Я хочу взять тебя в Лондон и обмундировать от галстука до туфель». «Хорошо бы», — заметила Меган. Поезд тронулся. Я смотрел в расстроенное грустное лицо Меган.